41. «Призываю всех к спокойствию!» В зале было не протолкнуться. Все места заняты, люди стояли в проходах и сзади. Пахло страхом и немытыми телами. Стоящий за кафедрой мэр с красным лицом, обливаясь потом, напрасно стучал молоточком по столу, крича и призывая всех к спокойствию. Сидящий позади него члены Совета Свободного Штата, бестолковое сборище людей, на кого не глянь, Подумал Юстас. С преувеличенным вниманием перебирали бумаги, поправляли пуговицы на одежде и стыдливо, будто пойманные на списывании студенты, отводили взгляды. «Моя жена пропала!» «Мой муж! Никто его не видел!» «Мои дети! У меня их двое!» «Что случилось с собаками? Кто-нибудь их видел? Ни одной собаки нигде нет!» Снова стук молотка. «Проклятие, люди! Умоляю!» И так без конца. Юстас глянул на фрая, который стоял на другом конце зала. «Это обещает быть веселым. Правда, парень?» Наконец, шум стих достаточно для того, чтобы мэра было слышно. «Окей, так-то лучше. Мы понимаем, что все встревожены и хотят услышать ответы на вопросы. Я собираюсь дать слово шерифу, который, возможно, прольет свет на события. Гордон!» Юстас поднялся на трибуну. «Что ж...» На данный момент мы знаем ничуть не больше остальных. За последние две ночи пропало около 70 человек. Это те, о которых мы знаем. Заместитель Фрай и я еще не успели обойти все фермы. «Так почему же вы этим не занимаетесь?» Зарал кто-то. И Юстас нашел лицо кричавшего в толпе. «Потому что я стою тут и треплюсь с тобой, Джер. А теперь рот закрой, и я смогу сказать остальное». «Ага, закрой рот и дай сказать человеку». Рявкнул кто-то с другой стороны зала. Снова крики, нервные голоса, перебивающие друг друга. Юстас решил не прерываться. «Как я уже сказал», — продолжил он. «Мы не знаем, куда подевались эти люди. На первый взгляд все выглядит так, будто по какой-то причине каждый из них встал посреди ночи, вышел из дома и не вернулся». «Может, их кто-то забирает?» — зарал Джер. «Может, этот человек здесь, среди нас?» Эффект от его слов был мгновенным. Все начали переглядываться и негромко переговариваться. «Может ли...» «На данном этапе мы не отвергаем никакие версии», сказал Юстас, понимая, насколько слабое в этом утешение для людей. «Однако такой вариант выглядит маловероятным. Речь о слишком большом количестве людей». «Может, это и не один человек делает?» «Джер, хочешь подняться сюда и вести собрание?» «Я просто хотел сказать...» То, что ты говоришь, пугает людей. Я не хочу, чтобы началась паника, и вы все подозревали друг друга. Насколько нам известно, все эти люди вышли из домов по своей воле. А теперь умолкни, пока я тебя под замок не посадил». В первом ряду встала женщина. «Ты хочешь сказать, что мои мальчики сбежали? Одному семь, другому шесть». «Нет, Лена, я этого не говорил. Я просто говорю, что другой информации у нас пока нет». Самое лучшее, что вы все можете сделать, оставаться дома, пока мы со всем этим не разберемся. А что насчет моей жены? Илстас не видел, кто говорит. Ты хочешь сказать, что она просто так вот встала и ушла от меня? Мэр подошел к кафедре и поднял обе руки. Думаю, что шериф пытается объяснить. Он ничего не объясняет. Ты слышал, что он говорит. Он не знает. Все снова принялись орать. Это уже не остановить. Ситуация выходила из-под контроля. Юстас поглядел на Фрая, который кивнул в сторону кулис. Мэр снова принялся стучать молотком, и Юстас тут же ускользнул за кулисы. У двери его уже ждал Фрай. Они вышли на улицу. Да уж, результативно, нечего сказать, сказал Фрай. Хорошо, хоть ушли, пока стрельба не началась. Я бы не шутил так. Если мы не выясним, что происходит, то будем первыми в списке целей. Думаешь, они еще живы? Вряд ли. Тогда что собираешься делать? Стояла ясная, теплая погода. Солнце поднялось высоко в безоблачном небе. Юстас вспомнил такой же день. Весна на грани лета. Земля покрывается зеленью. На деревьях зеленые листва, одевающие их в новые одежды. Ароматы цветов. Они гуляют у реки. Саймон у него на плечах, на нарядом. Будто это подарок. И тот момент непередаваемый. Вернулись домой, а когда мальчишка поел, Нина уложила его спать и позвала Юстаса особенной улыбкой, той, которая улыбалась только ему. И они пошли в их спальню на цыпочках и неторопливо занялись любовью в этот солнечный день. Как всегда, привычные шутки. И как ты можешь такого урода целовать? Она могла и делала это. Это был последний из таких дней. Других таких в жизни Юстаса уже больше не будет. «Давай искать этих пропавших людей!»